Глава 20. Я был доволен на императрицы. В принципе, если она, просмотрев мой прекрасный видосик, смотрела на меня как на... Ну, не знаю, как описать это конкретно. Но явно у нее в глазах видно опасение. Это при том, что она является императрицей могущественной империи, а меня можно назвать, если не другом, то хорошим приятелем. Соответственно, нетрудно экстраполировать, что должны почувствовать дамы и господа, которые затевают против меня какие-либо гадости. Уверен, что теперь они два раза подумают, прежде чем воплотить свои недобрые помыслы в отношении моего рода в жизнь. По крайней мере, Елизавета Петровна пообещала, что сделает то, что я прошу. Дальше были мелкие, но приятные радости. По обсуждению больших и очень приятных сумм, которые были переведены на мой счет. Ну и, собственно, когда после этого присоединился к нашему разговору Балконский, мне провели небольшую политинформацию. информацию. Все-таки то, что показывают по телевизору, и то, что творится на самом деле, иногда сильно отличается. Артика была зачищена. Ну это все так думали. По крайней мере, король Ульрих закрыл последние из порталов. И сейчас... В Арктике остались разрозненные отряды серых, которые, в принципе, без общего командования со стороны своего высшего разума, опасности не представляли. Большинство истребителей монстров разъехались по домам или сразу по эпицентрам, дабы продолжать делать то, что должны делать — уничтожать монстров во имя человечества. Парпосты государств, что находились в разной степени запущенности, пока восстановили дожилого, особо не напирая на идеальное восстановление, Потому что с той стороны угроза не существовала, вроде как, а ресурсы могли понадобиться в другом месте. Честно говоря, я видел, что императрицы и Балконские ждут от меня комментариев, на что пожал плечами и сказал, что на их месте российский форпост я восстановил бы полностью. Да, в отличие от всех других государств, между нашим форпостом и Северным полюсом находится моя доблесть, откуда я не собираюсь уходить. Но тем не менее. Если ресурсы и возможности позволяют, то я привел бы все в норму. Императрица кивнула и отметила что-то у себя в планшете. Уверен, что через совсем непродолжительное время все там будет в порядке. В Европе война все-таки произошла. Ну что удивительно, это не армия Европы напала на наши западные границы, совсем нет. Это Марк Аврелий начал потихоньку отжимать земли бывшей Римской империи. Причем делал он это настолько быстро и искусно, что европейцы бросились на переговоры. На что римский полководец и по совместительству император с улыбкой сел обсуждать бескровную передачу части земель. Более того, железные волки железного князя, точнее, часть их подразделений, была перекинута в Абладивосток, дабы усилить контингент восточной группы войск под командованием Генри Годарта, А еще Марк Аврелий пообещал императрице, что как только он решит дела с и землями, то сам готов присоединиться к сражениям. Восточный Триумвират был слегка потрясён пленением Бархана и убийством множества сильных одаренных, Но официально агрессию против империи не прекратил, хотя градус напряжения немного спал. Князь Морозов выкинул персов за границы империи и стал пока на границах в ожидании. Годдард на востоке откусил кусочек империи драконов и пока не форсировал события. Похоже, весь мир замер в предчувствии чего-то нехорошего. И про это конкретно нехорошее почему-то императрица и Балконский решили уточнить у меня. Мне было что сказать, но говорить это прямо сейчас совсем не нужно. Меня радовало лишь одно, что моего прямого участия ни на одном из фронтов точно не нужно а это значит, что я, наконец, смог заняться собственными делами, чем, впрочем, и занялся. Я заскочил в квартал истребителей монстров проверить, как там обстоят дела. Да, все это время я краем глаза смотрел на отчеты от Анны, в том числе касающиеся этого квартала, и знал, что здесь все в порядке, но все же решил посмотреть собственными глазами. Здесь действительно оказалось все в порядке. Охрана уже была обеспечена моими гвардейцами, прошедшими обучение у волка или ратника и работающими здесь, так сказать, вахтовым методом. Гвардия почему-то решила, что охрана кварталов-истребителей в целой столице Российской империи является своего рода наказанием, когда их остальные товарищи воюют где-то на востоке, то они здесь бомжей гоняют. Вот оно, тлетворное влияние воспитания волка. Поэтому при моем визите все быстро засыпали меня словами не намечается ли какой-нибудь очередной маленькой, но очень победоносной войнушки, в результате которой потребуются все силы моей гвардии. Я разочаровал ребят, сказав, что пока нет. Но у меня есть для них хорошая новость. У нас внезапно в городе образовался рынок невест. Молодые, красивые. Самое главное, что большинство из них — одаренные девушки, и они были готовы постигать этот новый для них мир. Ну а лучшими кандидатами для них мог быть кто? Конечно, мои гвардейцы. Тут уж они, правда, сполошились еще больше, заявив, что пока у них еще две недели дежурства, и за это время их товарищи все вкусное разберут. На что я их успокоил, что девушек хватит на всех, еще останется. А насчет вкусностей я просто показал несколько видосиков и фотографий. Ребята немного успокоились, поняв, что в данный момент в тюрьме... Размораживается настоящий цветник. Немного больше меня беспокоили мужчины из тюрьмы. В принципе, с первыми двумя размороженными я переговорил, уточнив, в первую очередь, какие планы у них на этот мир. Планов у них не было. Ну, точнее, они хотели рано или поздно заслужить какую-нибудь свою землю. Причем это были не их слова. На самом деле, дух для пробы разморозил двух случайных людей — На нижних ярусах находились несколько их вождей, и, в принципе, это они должны были вести переговоры от лица выживших из погибшего мира. Собственно, по прилету обратно я этим и собирался заняться. Можно было, конечно, не размораживать вождей, дабы они не перебили мой авторитет, но так только делают трусы. Особых планов я на этих ребят не имел. Конечно, несколько тысяч одаренных были бы отличным подспорьем для моего рода, Но я давно понял, что насильно мил не будешь. И заставлять их точно не буду. Единственным грамотным решением было то, что в момент разморозки их вождей рядом должен быть именно я. Как бы я ни любил и уважал Бурба, если что-то пойдет не так, то не останется больше вождей у бедного народа. А он и так пострадал. Собственно, я прошел по кварталу и увидел, что здесь все в порядке. Открыто уже было много магазинов которые в прошлый раз были забиты ставнями. Более того, появились новые арендаторы. Да, спрос слегка упал, и так получилось, что в последнее время погибло слишком много истребителей. Самое грустное, что я точно знал, кому это на руку. На руку это неназываемому. И весь этот восточный триумвират — также его рук дело. Другой вопрос, что я думал, что если мне удастся уничтожить всех эмиссаров, то давление на сознание людей в этом мире уменьшится. Но я недооценил людскую тупость или людскую жадность. Кажется, три восточных государства не очень знали, что им делать сейчас, поэтому просто двигались по накатной, продолжая воевать с империей. На что они рассчитывали? На победу? Ха, не смешите меня. В общем, надо будет, как только разберусь с неотложными делами, навестить драконов и Индиру. Ну и познакомиться с новым шахиншахом Персии, кого бы там ни назначили. Цесаревна Ольга, конечно же, поднасрала с убийством предыдущего правителя Персии, да и задолбала меня вся эта ближневосточная политика. Ну, что делать? Работаем с тем, что есть. Если мои жены любили магазины одежды, то я любил оружейные магазины. Я с удовольствием зашел и поприветствовал служащих магазина Долгоруковых. Взял новый каталог. Рядышком открылись Волгодоновы, но у них был, в принципе, демонстрационный павильон, ведь их уникальная техника была заказана империей на долгие годы вперед. Но, я так понимаю, переплатив раз в десять, аристократы могли вклиниться в очередь и получить себе какую-нибудь парочку уникальных танчиков, чьи голографические изображения крутились в красивом выставочном зале. Я пошел и заглянул в ещё парочку магазинов с опаской, обойдя магазин Дорничевых. Не нравилась мне эта картошка в витринах. Неужели никто, кроме меня, в этом мире не видит, что она опасна? Нет, не настолько опасна, как скверно неназываемого, но есть в ней что-то пугающее. Поставив себе галочку, что надо все-таки слетать на Сахалин и набрать этой рассады себе, мне пришла в голову одна интересная мысль. Если засадить этой картошкой границы моего имения... Думаю, что недоброжелателям, которые решат проникнуть на мои земли без спроса, случится полный и окончательный кирдык. Меня аж передернуло от того, как одна картошка весело мне подмигнула, при этом кровожадно улыбнувшись. Что-то мне подсказывает, что процесс поедания этой картошки по сложности напоминает прохождение радужного разлома. Или ты ее сожрешь, или она тебя. Не удивляюсь, почему род Дорничевых славился своей силой скорее всего детишки там с детства с пирожкой борются не на жизнь а на смерть. кстати еще один повод получить эту картошку возможно антон александрович наконец получит достойного противника дальше я поехал в имени андросовых где меня встретили мои восторженные жены довольные и удовлетворенные своим кратковременным отдыхом я немного охренел увидев количество покупок для которых придется заказывать отдельный транспортный самолет. А еще я примерно прикинул, сколько все это стоит. Но на последний Андросов сказал, что это за его счет, и что ему было приятно принимать у себя таких гостей. Но на это я только пожал плечами и последовал совету старого мака, который всегда мне твердил. Сандер, если тебе дают деньги, просто возьми и поблагодари». Вот так я и сделал. Когда мы уже приехали в аэропорт и ожидали, когда наш самолет выкатится на посадочную площадку, у меня зазвонил телефон. Увидев, что это Генри Годдард, я взял трубку. Слушаю внимательно. «Александр, приветствую!» — начал Годдард. И это начало мне совсем не понравилось. Я напрягся. «Что-то с Лариком?» «Да нет!» В голосе Годдарда снова проскользнула любовь. Каждый раз, когда он говорил об Элларионе. С Элларионом все прекрасно. Кажется, они с принцессой Эмикой нашли общий язык. Это экономит мне кучу сил и времени. Если нужно шугануть триумвират, то я просто отправляю туда эту парочку, и еще сутки врага трясет от страха. Но ну, тех, кто остался в живых. Ты помнишь мою просьбу, что надо минимизировать потери среди людей? Абсолютно серьезно спросил я. Конечно, помню. Так в этом тоже способствует как раз Ларик и Эмика. Я-то пока стою в обороне. Как только вижу, где враг собирается накапливать ударную группировку, вот туда-то они как раз и ходят. И сразу нападать уже никому не хочется. В общем, не знаю, чем все это закончится, но пока у нас позиционная война. — Хорошо, — кивнул я. — Как я и говорил, человечество не должно уничтожать друг друга. — Александр, Александр задумчиво произнес Годдард. Когда же ты расскажешь мне все твои соображения по этому поводу, а не просто намеки и просьбы? Когда-нибудь расскажу, сказал я. Но это не точно. Взглянув в окно, я увидел, что самолет уже вырулил, и нам пора выходить. Я прошу прощения, но у меня самолет. Чего звонишь-то? Александр, тут такое дело. Он снова замялся. «У меня к тебе будет просьба. Ты не обязан ее выполнять. Но если ты это выполнишь, я буду тебе чрезвычайно благодарен. Я бы даже сказал, что буду твоим должником». «Ого!» «Сказать, что я удивился, — это ничего не сказать. Железный князь хочет влезть кому-то в долги. Мне кажется, такого никогда еще не было». «Что же он попросит? Звезду с неба?» В принципе, я раньше такое проворачивал, но пока в данном своем состоянии такое не потяну. «Ну, излагайте, чего уж», — кмыкнул я. «Мы вроде как не чужие люди». «Это точно», — Годдард, похоже, немного повеселел. «Обернись, пожалуйста. Видишь молодого человека с чемоданами?» Я повернулся и присвистнул. «Ого, вижу». «И что ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты сделал из него в первую очередь человека» а во вторую бойца. Что-то мне подсказывает, что ты не захочешь возглавить Пруссию после моей смерти. У меня вариантов немного. Можно, конечно, попытаться воспитать младших, но... — Да, нервотер, как же это трудно, Александр! — сказал Годдард. — Это все-таки родная кровь. И я смею надеяться, что нынешние его поступки — это тлетворное влияние его дебильной матушки. «Поэтому прошу тебя, Александр, возьми брата. То есть, хотел сказать, парня на пороке». «Хорошо. Ничего не обещаю, но я попробую. Этого для меня будет достаточно. Спасибо, Александр. Я твой должник». «Э, нет, пока не должник. Я скажу, как все пойдет, и тогда уже доложу». «В любом случае, спасибо, что хотя бы попытаешься». «Не во что», вздохнул я и положил трубку. «Эй, Карл, братишка, что ты там стесняешься? Давай к нам!» «Кто это, дорогой?» — повернулась Анна, а Катя прищурилась, вспоминая. Все-таки Анна была из провинции изначально, а Катя была дочкой императорского лекаря, и круг общения был немного другой. «Это же Карл Годдард, верно?» — улыбнулась она. «Карл Годдард? Саша, это что, твой брат?» «Самый настоящий». Я с улыбкой наблюдал, как полноватый молодой человек, понурив голову, как на казнь, идет ко мне. А за ним множество слуг, и, мне кажется, нянек, которые тащили его многочисленный скарб. Здравствуй, Алекс! муро буркнул Карл. Он мялся на месте, явно не понимая, как себя вести. Вообще-то я, Алекс, начал я, а потом махнул рукой. Да один хрен, можешь звать меня Алексом. Иди сюда, братишка, я тебя обниму. Ну что. Начал мемлить Карл. Я уже сам сделал два шага и крепко его обнял, почувствовав, как юноша набросил на себя доспех, ожидая нападения. Я, широко улыбаясь, тихо, чтобы никто не услышал, прошептал ему на ухо. «Отец дал тебе шанс стать нормальным человеком. Я сказал, что постараюсь. Вот только знаешь, что я ему не сказал?» Карл, зажатый в моих мощных объятиях, только что-то булькнул. Ну, собственно, Это был риторический вопрос. Мне его ответ был не нужен, поэтому я продолжил. Я не сказал, что будет, если у меня не получится. Так вот, если у меня не получится сделать из тебя человека, то это будет означать, что ты просто сдохнешь в процессе. Вот так просто. И других вариантов нет. Я отстранился от него, широко улыбнулся, глядя в его испуганные глаза. И уже громко на публику сказал. Па ты подрос. Вот только...» — я бесцеремонно схватил его за жирные бока. «С физической формой у тебя явная беда. Ты бы видел подрастающую гордость всех паладинов Колю Кострикова. Твой ровесник — уже настоящий боец. Он, кстати, вернется из командировки, и я вас познакомлю. А получается, твой племяшка — Илларион? А пока...» — я улыбнулся еще шире. «Добро пожаловать в армию, боец!» и хлопнул его по плечу так, что тот, охнув, присел. В глазах его плескался настоящий ужас. Карл Годдард, наследник рода Годдардов, точно понял, что он попал. Австралийское королевство. Эмиссары Океания и Америка в первый раз встречались лично. Вообще, в политике неназываемого было ограничение общения между эмиссарами. Понятно, что все эти правила нарушались, Эмиссары делились информацией и поддерживали контакт. Но именно личное общение оставалось табу. Океания уже десятилетия была внедрена в этот мир, но буквально за последние несколько месяцев она вживую видела уже второго эмиссара. Первый был Великий Борден, который пропал где-то в Арктике. Ну а сейчас вот ее коллега Америка прибыл к ней с визитом и сделал это не от хорошей жизни. «Ну и что будем делать?» — спросила океания. Высокое, практически бессмертное существо, выглядевшее сейчас как очень бледная женщина, наделенная своеобразной смертельной красотой, сидевшая в своем кабинете на стуле. Напротив нее сидел невзрачный мужчина средних лет, которого, увидев на улице один раз, точно не узнаешь во второй. Была ли это его истинная внешность? Океания очень сильно сомневалась. Вся подготовка эмиссаров к вторжению неназываемого кроме тяжелой работы, подразумевала еще кое-какие развлечения, в том числе и обычные плотские. Кому-то нравилось мучить и убивать людей, напитываясь их болью и страданиями, кому-то нравились более простые плотские удовольствия. Но, учитывая, что они могли принять практически любой внешний вид, то эмиссары, как правило, этим пользовались. Судя по всему, эмиссар Америка был напуган и всячески старался скрыться. В принципе, океания понимала, почему. «Ты уверен?» — уточнила она у него первый раз за их встречу. Мужчина улыбнулся. «Сама только что смотрела видео. И скажи мне, что я не прав». В принципе, у них была запись с нескольких ракурсов уцелевших камер во дворце короны. Как достал их Америка, можно было опустить. Главное было то, что достал. И вот там, кусками, но все-таки были видны действия странных людей, которые уничтожали одну из половинок эмиссара Европы. «Как это могло случиться? Паладин же уничтожен нашим господином. Я лично принимал в этом участие, я знаю», — скривился Америка. «А ведь у идиотов почти получилось. Они совершили одну ошибку, одну фатальную ошибку. Они позволили заманить себя в ловушку, думая, что смерть господина близка». «Пришлось уничтожить целый мир, но оно явно этого стоило». «Я эту байку слышала уже сто раз», — скривилась океане. «Ты всегда кичился тем, что лично участвовал в уничтожении паладинов. Так чего ты сейчас прибежал ко мне, вместо того, чтобы разобраться с ними самостоятельно?» «Ну ты и дура», — сказал Америка. «Эй, не забывай, что ты у меня в гостях». «Да мне похрен». Походу, Америка начал терять над собой контроль. Я сюда пришел только из-за того, что один не затащу сразу четырех паладинов. Это просто невозможно. — А вдвоем мы затащим? — сменила гнев на милость океания, поняв, что сейчас речь идет в том числе и о ее жизни, поэтому не стоит устраивать цирк. — Я вот не уверен. Совсем не уверен, — сказал Америка. — Даже так? — океания почесала свой тонкий красивый носик. — И какие предложения? Нам что? Теперь всю жизнь бегать придется. — Не совсем так. Есть у паладинов одно слабое место, и при хорошей подготовке мы можем повторить успех нашего господина. — Каким образом? — спросила она. — Ну, для этого нам придется выпустить скверну. Мне нужно очень много людских душ для этой цели. — Господин будет недоволен, что мы своевольничаем. А еще вспышка скверны в моих владениях «Плохо отразится на моем инкогнито». «Какая уже в жопу разница?» — в сердцах высказался Америка. «Будет или так, или не будет уже никакого инкогнито. Не то что твоего инкогнито, тебя уже не будет, и меня. Нам нужно продержаться до того, как новый план господина вступит в действие. И для этого есть всего один способ».